Для этого, как сказал Джек, светского мероприятия, я решила остановиться в свой выбор на элегантном красном платье, которое очень выгодно подчёркивает мою фигуру. И Джек, кстати, оценил. Вот уж точно тот человек, ради которого я готова была наряжаться постоянно. Мы подъехали к огромному особняку и на удивление спокойно вошли внутрь, хотя снаружи было очень много охраны. Они боятся, что их могут ограбить? Неужели художник настолько известен, и его работы так дорого стоят? — Что ж, зайдем и посмотрим, что к чему. — Здесь столько людей, — опишила я. — Я же говорил тебе, что здесь соберутся все сливки общества. И, конечно же, ты хочешь, чтобы я подружилась с кем-нибудь, да? — Ну, а куда же без этого? — улыбнулся он. — А мне кажется, такие люди, как они, даже и не взглянут в мою сторону. — У тебя опять понизилась уверенность в себе? В ответ я лишь пожала плечами. — Стелла! Я обернулась и встретила взглядом сракель. Сераколы Байз девушка шла ко мне. Что ты здесь делаешь? Да вот, решила прийти на выставку картин, почерпнуть вдохновение. Есть идея для новой книги. Но, ну, возможно, слегка с лукавила я. А кто твой очаровательный спутник? Ракель посмотрела на Джека как-то очень странно, и даже захлопала ресницами. Ай, нет, извини, подружка. Это Джек, мой друг. Мне кажется, я как-то слишком подчеркнула слово мой, что ж, Джек посмотрел на меня удивлённо. Но позже в его глазах засверкал лукавый огонек. — О, я поняла, — улыбнулась Ракель. — А я Ракель, подруга Стеллы. — Да, — пожал Джек протянутую ему руку. Она о многом не рассказывала про тебя. Удивительное, что она мне отмолчалась и косой взгляд в мою сторону. Я не знала, что на это ответить, так как действительно такие вещи обычно обсуждаются между лучшими подругами, а тут, к счастью, Джек пришел мне на помощь. Боюсь, в этой тайне виноват я. — А, понимаю. Ракель быстро просветлела и, схватив меня под руку, мило улыбнувшись Джеку, произнесла. — В таком случае, я надеюсь, ты не будешь против, если я у тебя украду ее мне надолго. Я хочу познакомить ее кое с кем. — Конечно. Ракель потащила меня куда-то вглубь, а я кинула встревоженный взгляд на Джека, но в ответ он лишь подмигнул мне и бросил милую улыбку. Но когда Ракель сказала мне, что повезет меня знакомить, я не думала, что это затянется так надолго, тем более, что это будет настолько утомительно. Но нужно было постоянно держать улыбку на лице и стараться остаться жизнерадостной, так как, по словам Ракель, это были влиятельные люди, в том числе и хозяева писательских издательств, менеджеры и ещё много важных шишек, связанных с этим бизнесом. Удивительно, как порой влюблённость влияет на людей. Я столько лет мечтала о том, чтобы стать писателем, но когда мне выпадает возможность наладить соответствующие контакты, я в это время мечтаю поскорее закончить и сбежать к Джеку. А этих важных шишек довольно-таки много. По ходу действия осматривала я обстановку вокруг. Судя по лицам многих людей, я бы не сказала, что они прям-таки слегки общества, больше похожи на просто богатых снобов. У них были какие-то выражения лица, как будто они пуп земли. И это меня несколько насторожило. Нет, не поймите меня неправильно, я отнюдь не разделяю людей по деньгам. Просто посмотрите на Ракель. Богата, красива, да еще и умна, но при этом ведет себя наравне со всеми и никак не задается. Веселая, общительная, любит жизнь, себя и все вокруг, включая людей разного финансового положения. Такие люди не могут меня восхищать. Но тем не менее, все они шикарно одеты. Мужчины и женщины элегантно одеты и ходят по большому залу, а на стенах висят картины неизвестного мне художника, но его картины не могут не радовать глаз. Настоящий рай для эстета.